Глава восьмая. Виктория улыбнулась в ответ на мои слова. Хотя ее щеки тронул румянец, голос при этом звучал ровно и уверенно. «В таком случае надеюсь, что смогу оправдать ваши ожидания, княжич Романов», — произнесла Морозова, проходя в кабинет. Я вошел следом и поздоровался с группой, уже занявшей свои места. Занятия пошли своим чередом. Мы сдавали работы, выслушивали критику, если она имелась, и слушали новые темы. До сих пор преподаватели не зверствовали, до конца сессии было далеко, и пока что мы не так много нового узнали. Но объем домашних заданий рос, как и нагрузка в целом. А когда Шифоростова предупредила, что на следующем занятии намерена провести самостоятельную лабораторную работу, я заметил, что не все мои одногруппники этому рады. Никита Александрович отставал и откровенно сокрушался, что не успевает. Горская выслушала его жалобы и властью старосты назначила Крогожину в помощь Самойлову. Екатерина Юрьевна этому не обрадовалась, но все же, покосившись на меня, кивнула. «Никита Александрович, вам придется приехать сегодня в наш дом, где я займусь с вами домашними заданиями», — провозгласила она. «Отмените свои дела. Нам предстоит многое наверстать, судя по вашим отметкам». да Панорос согласил Сарагожин. «И благодарю за помощь, Екатерина Юрьевна». Самойлова гордо вздернула нос. Но это не позволило ей смотреть на него сверху вниз, как она наверняка планировала. Рядом со здоровым парнем, которому Самойлова едва доходила до плеча, это смотрелось комично. «Как правильно заметил ранее княжич Романов», объявила она, «нам нужно держаться вместе. Кроме того, вы вряд ли найдете подходящего репетитора так быстро, а в нашей группе...» Я однозначно лучший выбор. И это было правдой. Самойлова объективно была лучшей в группе. После нас Смейлин, но это как раз и было главным фактором. Принцесса изначально получила отличное образование. Ей положено от рождения. А и вообще пришел из более продвинутого мира. Екатерина Юрьевна же свои знания получила самостоятельно. Боярышне ведь совсем не обязательно быть кем-то большим, чем актив, который можно продать через брак в другую семью. Чтобы нацелиться на работу, а тем более такую неблагодарную, как наука, внутри нужно иметь не только стальную волю, но и не менее крепкие нервы. «Я буду прилежным учеником», — заверил Никита Александрович. «Вы не потратите время напрасно, Екатерина Юрьевна». Она улыбнулась в ответ, и мы вернулись к обеду. Вторая половина дня тоже прошла довольно спокойно. А вот после занятий мне пришлось побегать по всему университету, отыскивая сковородины. Философ будто сквозь стены ходить умел. Я едва входил в очередной корпус, куда Александр Вадимович только зашел, как он уже оказывался в другом. Магия не иначе. Но, наконец, мне удалось настичь преподавателя на кафедре информационных технологий. «Александр Вадимович, здравствуйте!» — поприветствовал я философа, отвлекая его от разговора с секретаршей здешнего декана. «Доброго дня, княжич Романов», — ответил тот легким кивком, но при этом его выражение лица говорило о том, как я не вовремя. Бросив быстрый взгляд на сотрудницу университета, я в чем-то даже понял своего преподавателя. Высокая, стройная, с кукольным личиком и выдающимися формами. Такая у любого здорового мужчины вызовет интерес. И мое появление никак не способствовало взятию этой крепости штурмом. Я хотел бы обсудить с вами возможность получить зачет раньше, Александр Вадимович сообщил я ему, и философ тяжко вздохнул. «Вот видите, Анна Леонидовна», — горестно произнес он, оборачиваясь к женщине за столом, — «никому не хочется слушать мои лекции. Что такое философия для молодежи? Они ведь сейчас совсем не понимают, насколько важную науку она собой представляет». «Вы такой несчастный», — ответила та чарующим голосом. «Мне вас так жаль, Александр Вадимович». Я кашлянул, напоминая о своем присутствии, и Сковородин отлепился от стола секретаря. «Простите, княжич, но зачем вам мой зачет?» — спросил он. «У меня много работы в лаборатории», — ответил я, не собираясь миндальничать. «И ваш предмет — один из тех, от которых я могу освободиться, чтобы получить больше времени для своей деятельности». Философ кивнул мне на дверь. «Завтра после занятий буду ждать вас в вашем деканате», сообщил он, перестав изображать тонкую чувствительную душу. «Посмотрим, можете ли вы освободиться от моего предмета, или вам предстоит его более глубокое изучение». «Вас это устроит, княжич?» «Более чем, Александр Вадимович», — кивнул я и тут же направился на выход. Вел он себя, конечно, на грани. Однако здесь, в университете, весь преподавательский состав такой. В этом я уже убедился. И тот факт, что декан на моем факультете сдаимец как раз вписывается в эту схему идеально. Люди свободолюбивые, защищенные государем, тут поневоле почувствуешь себя непобедимым. Но карать сковородина я не собирался. Сдам зачет, и мы больше пересекаться не будем. Зачем тратить время на конфликт? В лабораторию я войти не успел, так как в кармане завибрировал телефон. Вытащив аппарат, я ответил на вызов. «Княжич Романов». Представился я, увидев номер поместья Демидовых. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — произнес смутно знакомый мне голос. «С вами беседует секретарь Демидова, Руслан Александровича, Иван Тарасович. Князь велел передать, что договорился устроить вашу встречу с Волковыми в ресторане «Поддубное» сегодня в 19.00. Для вас зарезервирован столик на имя Волкова Святослава Святославовича». «Вот как», — хмыкнул я. «Спасибо, буду вовремя». «А что с самим князем? Я не смог до него с утра дозвониться». Иван Тарасович ответил после короткой паузы, будто раздумывал, говорить мне или нет. «Руслан Александрович улетел в семейное поместье на Урале», — сказал он. «Поэтому его рабочий московский номер временно не отвечает. Вы можете перезвонить ему по личному телефону, если он у вас есть». «Что ж, это уже хорошо». Было бы крайне неприятно узнать, что дед решил меня игнорировать до получения моего положительного ответа о выборе невесты. «Благодарю, Иван Тарасович», — ответил я. Изначально я рассчитывал, что Василиса Святославовна меня познакомит со своим выдающимся братом на приеме. Однако Демидов, не иначе как разгневанный внезапно присутствием Великой княжны Красноярской, все переиграл». А теперь, получается, успокоился, когда я заверил Руслана Александровича, что не собираюсь рассматривать кандидатуру Измайловой. И сделал еще один шаг мне навстречу, показывая, какой он добродушный родственник. Но это значило также, что мне нужно менять планы на день. «Виталия, мы сегодня всем семь вечера должны быть в ресторане Поддубной на встрече с Волковыми», — предупредил я, как только слуга поднял трубку. «Все пробки соберем, княжич. Выезжать нужно за час». Вздохнул он через несколько секунд, проверив маршрут. «В самый час пик попадаем. Значит, в половину шестого мне нужно закончить работу в лаборатории. Прикинул я по времени, чтобы успеть прибраться после себя. Позвонишь на охрану, они меня поторопят». «Как пожелаешь, княжич. Но ты же не в униформе студента поедешь», — уточнил Виталя. «Да», — согласился я. «Сейчас позвоню в особняк, чтобы прислали подобающий костюм». И кому-то нужно съездить в наш ювелирный дом. Выбрать неброское, но достаточно дорогое украшение. Что-то не дороже ста тысяч». «Решим, Дмитрий Алексеевич», — ответил он. «Тогда у меня все. До вечера». Положив трубку, я вызвал свою помощницу, все еще стоя перед входом в лабораторию. Как ни была близко моя секция, а нужно решать вопросы с подготовкой именно сейчас. Дед, конечно, молодец, без шуток но его манера вмешиваться в чужие дела внезапно, как снег на голову, откровенно раздражает. Не мог разве вчера предупредить, например? «Да, княжич», — отозвалась Кристина. «Пришли мне в ЦГУ костюм для ужина», — распорядился я. «Какой повод?» — уточнила помощница. «Знакомство с коллегой. мероприятие частное». «Хорошо, мы подберем подходящий костюм», — ответила она. «Спасибо. Вот теперь можно и работой заняться». К моменту, как я на сегодня закончу, все уже будет готово. Миновав проходную, я оставил вещи в шкафчике и уже собирался пройти к лифту, но меня перехватил Телегин. Иван Никитич выглянул из своего кабинета и позвал меня. «Дмитрий Алексеевич, зайдите на минутку». Умом я, разумеется, понимал, что все просто так сложилось. Однако практически бессонная ночь, которой предшествовал настоящий бой до да постоянно возникающей мелочи, не дающей мне заняться работой, вызывали раздражение. «Конечно, Иван Никитич», — ответил я со вздохом, проходя в кабинет своего непосредственного начальства. Профессор стоял у своего стола, тасуя папки с документами, указав мне на свободное кресло, пожалуй, единственную свободную поверхность в помещении. Сам Телегин еще несколько минут ковырялся с бумагами, пока не навел относительный порядок на рабочем месте. «Итак, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, наконец, сев на свое место. «Мы получили все необходимые документы по нашему с вами лазару. Сейчас им занимается отдельная секция. Моя секция. Государь по достоинству оценил результаты нашего труда и распорядился сдвинуть остальные проекты ради него». Я кивнул, ожидая продолжения. Как только мы закончим предварительную миниатюризацию, вам предстоит появиться на предприятии, которое займется серийным выпуском нашего оборудования», объявил профессор. «Понимаю, что это не совсем то, чем вам хотелось бы заняться, но такова уж доля ученого. Периодически приходится исполнять свой социальный долг. Мы с вами вдвоем проведем презентацию, после чего вернемся к работе. О дате я сообщу позднее, но пока ориентировочные сроки — январь следующего года». Быстро, однако. Обычно такие вопросы столь молниеносно не решаются. Это ведь нужно переоборудовать какое-то пространство, подготовить людей, выделить бюджет. В общем, поразительная скорость на самом деле. А ведь это, по сути своей, всего лишь лазер. Мелочь. Михаил II таким образом играет в доброго дядюшку, который исполняет мои прихоти, пока я танцую под его дудку. Впрочем, это во мне говорит накопившееся раздражение. Царь действует прежде всего в интересах русского царства. Пусть для кого-то лично это может выглядеть иначе. Благодарю, что предупредили Иван Никитич. Кивнул я и тут же попытался подняться на ноги. Если это все, я могу идти? Профессор поднял ладони, останавливая меня на середине движения. Это не все, о чем я хотел с вами побеседовать, княжич. Я прочел вашу документацию по полимеру, который мы разрабатываем с нашими китайскими коллегами объявил он. Я развел руками, и Телегин заговорил дальше. «Похвально, что вы видите то, о чем мы пока что не думали. Я так понимаю, спрашивать вас, почему вы вообще заинтересовались вопросом, бесполезно?» Я хмыкнул. «Мэй Ливан учится со мной в одной группе», — пояснил профессору я. «Мы столкнулись в комнате отдыха, и я заинтересовался этим проектом. А когда прочел документы, всего лишь оформил свои мысли на бумаге. Доступ у меня был, никаких правил я не нарушал. Можете считать, что это просто упражнение для ума. Настолько, что уже предложили поучаствовать в реализации продукта, о котором мы до сих пор спорим, — улыбнулся он. Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, ответьте честно. Вы получили доступ в мою лабораторию благодаря протекции государя. В считанные дни улучшили лазер — проработали теорию по русско-китайскому проекту глубже, чем это удалось нам за более долгий срок. Я видел ваши записи по интерфейсу, смотрел на прогресс. Вы закончите его в течение недели, если будете каждый день приходить сюда». «К чему вы ведете?» — спросил я со вздохом. «Я веду к одному единственному вопросу, княжич Романов». Серьезным тоном произнес он. «Вы здесь по заданию государя...» и должны изображать реализацию проектов, которые на самом деле созданы в секретных лабораториях? Мне с трудом удалось удержать лицо. «И откуда же у меня доступ к этим разработкам, Иван Никитич?» — спросил я. «И зачем мне притворяться, если бы я мог спокойно работать в секретной лаборатории?» «Для легализации продукции, это же очевидно», — ответил Телегин, разведя руками. Если вы создаете якобы с нуля то, что уже создано в секретной лаборатории, никому и в голову не придет, что эта секретная лаборатория существует, а, следовательно, ее и искать не станут. Я покачал головой в ответ. «Вы читали мои работы, Иван Никитич», — сказал я, глядя в лицо профессора. «И это были мои работы. Ваш лазер я улучшил сам, по своим расчетам, которые принесли с собой в уже готовом виде» вставил он, щелчком мыши вызывая на мониторе логи моего рабочего места. «Вот, посмотрите, княжич, все ваши разработки уже просчитаны где-то в другом месте, на другом оборудовании, и вам остается только подогнать его под имеющиеся в секции, после чего якобы создать впервые». Мне уже хотелось рассмеяться ему в лицо, но я себя сдерживал. Понятно, что Телегин не стремится покидать свою лабораторию а кроме того, очень ценит собственное влияние. А тут ему подсовывают царского родственника, который фактически под самым носом именитого профессора, показывая, какие неумехи в лаборатории Ивана Никитича работают. «Вы ищете в черной комнате черную кошку, которой нет», — заявил я. «При всем уважении. Я не работаю на секретной лаборатории и понятия не имею, что там разрабатывают. Доступ я получил по приказу государя, да» но только после того, как доказал, что знаю, о чем говорю. «Если вы сомневаетесь в моем уме, проведите мне испытание». Он хмыкнул в ответ. «Вы правы, это отличное решение», — сказал Телегин, сцепляя пальцы в замок. «Сейчас его и проведем, если вы не против. Или вам нужно время, чтобы подготовиться». «Ага, получить консультацию у специалистов тайной лаборатории, где читают мысли». Раздражение уже не подкатывало. Я был крайне зол. Какие-то глупые домыслы профессора грозят обернуться для меня настоящей бедой. Он может пойти на конфликт, поступив по правилам лаборатории. Это в его власти. Сам допуск Телегин, разумеется, не отберет. Приказ царя есть приказ царя. Но та свобода, которая у меня была, может испариться. И буду я оборудование от пыли протирать, а не изобретениями заниматься. И формально профессор будет прав». «У меня есть время до половины седьмого», — честно предупредил я Ивана Никитича. «Так что мы можем начинать, если вы не против». Телегин кивнул и устроил мне настоящий допрос. Он открывал все написанные мной документы, задавал вопросы, уточнял источники, спрашивал формулы. Такого экзамена я ни в том, ни в этом мире еще не сдавал. Однако сложно не разбираться в том, на что уже потратил одну жизнь. Так что к исходу третьего часа, когда мы разобрали записи по полимеру, и мне вот-вот нужно было выдвигаться в ресторан на встречу с Волковыми, Иван Никитич успокоился и выглядел, если не удивленным, то уж точно под впечатлением. «Я слышал, вы передали какие-то свои теории на кафедру Петру Сергеевичу», спросил он, погасив дисплей. Было дело. Марина Владимировна обещала их позже обсудить, но дело, похоже, заглохло ответил я, припоминая такой разговор на одном из занятий. Во всяком случае, приглашения я так и не дождался, а декана видел только в момент получения допуска. Телегин кивнул. «Я проверю лично», — пообещал он. «И, княжич, простите за недоверие». «Я все понимаю, Иван Никитич», — ответил я, хотя злость никуда не делась, а только усилилась. Время было потеряно, и теперь нужно либо ехать в ресторан, либо отменять все к чертям. Но раскидываться такими знакомствами в этом мире просто нельзя. Волковы обладают собственной лабораторией, которой я уже хотел попросить воспользоваться. Именно ради этого и звонил Демидову. «Больше вас не задерживаю, Дмитрий Алексеевич», кивнул мне Телегин, и я поднялся из кресла. «До свидания, профессор». «До свидания, княжич». Я вышел из лаборатории, едва сдерживая злость. День вышел каким-то совершенно дурацким. Но будем надеяться, хотя бы ужин пройдет нормально и продуктивно. «Что-то случилось, княжич?» — спросил Виталий, заметив мое состояние. «Бюрократические заморочки», — отмахнулся я. «Подарок? Костюм?» «Все готово», — заверил слуга, подавая мне футляр с украшением. На этот раз это были серьги, подобранные под уже подаренное Василисе Святославовне колье. Не иначе, как ювелиры решили угодить мне, создав не просто уникальное украшение, а целую коллекцию. «Поехали», — велел я, захлопнув крышку и приступив к переодеванию. Стекла в машине все равно тонированные, и можно было не бояться, что кто-то снаружи увидит мое обнаженное тело. Обычно, конечно, такое не практиковалось — менять одежду прямо на ходу. Но сейчас была не та ситуация, чтобы я оглядывался на правила приличия, требующие заехать в офис Руснефти. Машины катились по Москве, забитой пробками так, что даже во дворах торчали светящиеся сигналами остановки автомобиля. Настроение моего это не улучшало, так что к моменту, когда мы все же добрались до Поддубного, я уже был на грани. Швейцар плавно открыл мою дверь, поклонился и отступил, позволяя выйти из внедорожника». Я кивнул ему и прошел в предусмотрительно распахнутые двери ресторана. Сотрудники не спрашивали, кто я. Это видно по гербам на машинах. И сразу повели к нужному столу, за которым я уже видел Василису в компании молодого человека. Других посетителей не было. Пройдя к ним, я натянул на лицо улыбку и, остановившись на положенном этикетом расстоянии, произнес. «Василиса Святославовна, рад вас видеть. Вы, как всегда, самосовершенство». Волкова улыбнулась в ответ и указала на сидящего рядом парня. «Дмитрий Алексеевич, я очень рада, что вы смогли выделить время на эту встречу», произнесла Волкова. «Позвольте представить вам моего брата, Святослава Святославовича». Он поднялся и протянул мне руку. Я пожал ее. «Рад знакомству. Ваша прекрасная сестра говорила мне о вас много хорошего», произнес я от чистого сердца. «Это всегда приятно слышать, княжич», — ответил тот. «Прошу, присаживайтесь. И простите, что не получилось попасть на ваш прием». Я отмахнулся, как от незначительной мелочи. «Вам не за что извиняться», — сказал я. «В конце концов, ваша работа крайне важна. Ее нельзя просто взять и бросить ради светских развлечений. Уже хорошо, что мы смогли встретиться сегодня». Он улыбнулся, и сходство с сестрой стало еще более очевидным, чем прежде. «Не близнецы» но общие семейные черты прослеживались. «В таком случае давайте закажем и поговорим», — предложил он. «Для начала я хотел бы вручить вашей сестре небольшой комплимент в знак благодарности за то, что благодаря Василисе Святославовне эта встреча состоялась», — произнес я, вынимая футляр. «Вы позволите?» «Разумеется. Прошу вас, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он в ответ. Волкова улыбнулась, когда я открыл крышку но протянуть руку не успела. На кухне хлопнул мощный взрыв. В зал вынесло стол пламени, моментально сжёгший мебель, детали интерьера. От жара лопнули наружные стёкла, усыпав улицу осколками. Я слышал крик швейцара, принявшего на себя часть этого крошева. Вокруг нашего стола пылал самый настоящий ад, но я держал щит, ощущая, как внутри меня закипает кровь. «Это за вами?» — спросил Волков, встав так, чтобы прикрыть сестру от возможного нападения со стороны кухни. «Понятия не имею!» — ответил я, едва не рыча от переполняющего меня гнева. «Вы умрете, Волковы!» — заорал кто-то с той стороны огненного шквала на корявом русском. «Турки!» — выдохнул Святослав, опуская руку, покрытую вздувшимися венами, к полу. «Это они очень удачно зашли!» — покачал я головой, медленно поднимая руку. Мне сегодня как раз весь день хочется кого-нибудь убить.